Глава тридцать восьмая. Мы с Найджелом Фингерлингом стояли бок о бок в глубине переполненного зала. Я украдкой косилась на инспектора. Мы оба преследовали одну и ту же цель. Хотели поймать тварь, которая терроризировала город. Правда, в глубине души я сомневалась, что мы с ним и впрямь в одной лодке. Никак не удавалось отделаться от чувства, будто Фингерлинг ждет, когда я потерплю неудачу и выставлю себя на всеобщее посмешище. С тех пор, как я унизила его на глазах у коллег, отношения у нас не заладились. Когда я отказалась от приглашения, стало только хуже. Я заметила, как Фингерлинг в тот момент налился краской, шея пошла пятнами, и он, откинув голову, шмыгнул носом. Мои слова инспектор воспринял на свой счет. Мужчины всегда болезненно переживают отказ, если женщина отвергает их ухаживание, и потом долго не могут простить обиды. Фелкон читал вслух мои заметки, где я сравнивала серийных маньяков с наркоманами. Краем глаза я глянула на Найджела Фингерлинга. Тот, не отрываясь, смотрел на Фелкона, сосредоточенно щурился, сжимая руку в кулак и источая кислый запах пота. Я отошла на полшага, чтобы разглядеть его внимательнее, притворяясь, будто слежу за выступлением старшего инспектора. Кожа у Фингерлинга была бледной, вся усыпана мелкими красными прыщиками. На мгновение он посмотрел на меня и снова повернулся к сцене. Глубоко посаженные глаза покраснели от недосыпа. Под нижними веками проступили темные круги. В любой другой момент... Я не заметила бы ничего странного, но когда с трибуны зашла речь про наркотики, вдруг заподозрила неладное. Сложно было представить этого пижона над столом с банкнотой в трубочку или в каком-нибудь притоне в разгар ночи. Однако у Фингерлинга проявлялись все внешние симптомы зависимости и психические тоже: раздражительность, внезапные вспышки гнева, лихорадочный аппетит. Я кое-чему научилась у Дункана, когда тот служил в отделе нравов, хотя, разумеется, экспертом по наркотикам не была, поэтому судить с полной уверенностью не имела права. Хотя чем больше я размышляла, тем сильнее мне казалось, что фингерлинг на чем-то сидит. Может, в этом и есть его маленький секрет, о котором я догадалась в первый же день. Если так, то все сходится. Он наверняка стыдится своей зависимости и старательно скрывает ее от коллег. Один лишь намек, что он принимает наркотики, и карьере конец. Старший инспектор завершил выступление и предложил задавать вопросы. Журналисты вмиг вскинули руки. Где-то среди них был и Джек. Обычно полиция держит ход расследования в секрете. Не хватало ещё, чтобы журналисты совали повсюду носы. и путались под ногами. Когда же речь заходит о серийном убийце, тактику приходится менять. Один из немногих случаев, когда полиция сама зовет на помощь средства массовой информации, притом осознанно. Всегда есть люди, которые знают больше других. Задача полиции сообщить, какого рода сведения им требуются. Задача журналистов — убедить свою аудиторию не молчать. Впрочем, это не единственная причина, по которой мы привлекаем прессу. Известно, что многие преступники любят наблюдать за ходом следствия и даже влиять на него. Тогда полиция использует журналистов как приманку. Взять «Соемские убийства» 2002 года, когда Ян Хантли в открытую заигрывал с журналистами, давал им интервью, рассказывал, как последним видел пропавших девочек живыми, красовался перед камерами. и, в конце концов, этим себя и выдал. Речь про убийство двух десятилетних девочек Холли Мэри Уэллс и Джессики Эми Чапан, произошедшее 4 августа 2002 года в Сойме, Кембридж-Шир. В убийстве признали виновным Яна Кевина Хантли, сторожа местной школы. Конечно, не все детективы приветствуют столь тесное взаимодействие с прессой. Помнится, мы с Дунканом жарко спорили о том, какую роль журналисты сыграли в поимке Хантли. Я всячески выступала за привлечение прессы, считая, что если полиции удалось поймать преступника, значит, метод вполне эффективен. «Ты даже не представляешь, как сильно тогда досталось кембриджским парням», говорил Дункан, качая головой и отставляя в сторону свой тененс или старый добрый Ти, как он его называл. «Тенненс» — марка шотландского пива. Мало того, что о каждом их шаге круглосуточно вещалось на весь мир, так еще и сверху сыпались указания, в каком направлении надо работать. Что бы Дункан сказал теперь? Я оглядела зал, чувствуя в груди тупую боль. Прошло столько времени, а я так и не привыкла, что его нет рядом. Каждое утро забываю об этом на миг. Сладкий. и от того мучительной вдвойне. «Ты молодец, мак заявил Фелкон, пожимая мне руку, когда толпа начала рассасываться. Я постаралась не отвечать на рукопожатие слишком крепко. Суставы у Фелкона покраснели и распухли, и хромал он сильнее, подаграни иначе. Сыграли свою роль и нервы. Он явно переживал из-за протыкателя. «И лишняя любовь к печенью». На брюках у Фелкона виднелись крошки. Возможно, было бы полезно поискать связь между прошлыми и нынешними местами преступлений. Вдруг удастся выяснить, где он живет. «Ты ведь слышала про операцию «Рысь»?» — спросил Фелкон. Операция «Рысь». В августе 1996 года Ким Росма, детектив-инспектор из полицейского управления Ванкувера, совместно с британской полицией провел операцию под кодовым названием «Рысь». В состав оперативной группы входили полицейские из трех графств – Лестершира, Западного Йоркшира и Ноттингемшира, которые общими усилиями искали человека, виновного в многочисленных похищениях и изнасилованиях. Росма разработал метод географического профайлинга – модель определения пространственного поведения серийного убийцы. 1996 год. Самая масштабная облава за всю историю Великобритании. 12 тысяч подозреваемых. Места преступлений раскиданы по огромной площади в 11 тысяч квадратных километров. Полицейские с помощью кредитки, украденной у одной из жертв, отследили покупки преступника и выяснили, где он живет. Тут же выдала я. Грандиозная победа. И поворотный момент в раскрытии дел. «Я уже готовлю». Географический профиль протыкателя. К вечеру должны быть результаты. Я ведь говорил, какая она умница. Старший инспектор, хлопнув меня по плечу, с улыбкой повернулся к фингерлингу. «Кстати, Найдж, ты еще собираешь спонсорские взносы? Триатлон уже прошел. Но от пожертвований мы никогда не отказываемся». «О чем речь?» — поинтересовалась я. «А ты разве не знаешь?» Найджел собирает средства для борьбы с детским раком и лейкемией. Каждый год участвует в лондонском марафоне и триатлоне в Блэнхеме. Правда? Мне не удалось скрыть удивление. Благотворительность совершенно не вязалась с образом инспектора, не говоря уж о том, что он оказывается спортсмен. Моя сестра умерла от лейкемии, когда ей было шесть. Ужасная болезнь. заявил тот, выпрямляя спину. «Простите, я не знала. Я понимаю, каково это — потерять близкого человека. У меня недавно умер муж. Мне ужасно его не хватает». Я уставилась в пол, на мгновение подумав о Дункане, о жуткой рок-музыке, которую он любил, о том, как он улыбался мне по утрам, стоило открыть глаза, о лакричных конфетах, которые он ел горстями, смотря соревнования по регби, и о том, какими сладкими потом бывали его губы. И как мы порой не спали всю ночь в обнимку с бутылкой вина, обсуждая недавно прочитанные им строки, какое-нибудь стихотворение или цитату из философского трактата или отрывок из книги. Вечером накануне смерти он зачитал мне цитату из «Зимы тревоги нашей зима тревоги нашей». Последний роман Стейнбека, 1961. «Как тебе? Когда огонь гаснет, становится так темно, что лучше б он совсем не горел. Просто душу рвет на часть», — отозвалась я. «Только представь, какое это горе. Теперь мне и представлять не надо. Я узнала на собственном опыте».